Виктор Курочкин. «На войне, как на войне». Часть седьмая. Незабвенному другу Ванюше Кошелкину посвящаю эту повесть. В доме было жарко, душно, дымно, солдата разморила, Глаза сами закрывались. Саня потеснил чегничку, пристроился на краешек скамейки около кровати. Он вспомнил об экипаже, подумал, что неплохо бы им погреться, поесть горяченькой картошечки. И сделал было движение подняться и пойти к самоходке. Но встать не хватило сил. Саня попытался бороться со сном, вскидывал голову, мотал ею из стороны в сторону, но голова все тяжелее, тяжелее наливалась свинцом, и, наконец, перевесив санино тело, свалилась на кровать. Проснулся он от крика Кухня приехала. На столе стоял чугун с картошкой. Солдаты Поспешно хватали ее, рассовывали по карманам и выбегали на улицу. Саня тоже выбрал пяток картофелин покрупнее, положил их в сумку и пошел к машине. Самоходка стояла в капонере, экипаж не подумал углублять окоп. Только вырыл под машиной для себя яму и установил в ней печку. — Вот черти, лентяй! без злобы руганул Малешкин свой экипаж и полез под самоходку. Щербак спал, подвернув, как гусь, под бок голову. Наводчик заряжающим вели разговора в шах. Бянкин подал Малешкину котелок с пшенной кашей, полбанки свиной тушенки, хлеб и фляжку с водкой. Саня потрогал котелок, наполненный до краев пшенкой и размазней. — Ни одному. Если мало, у нас еще есть поварный нынче добрый, сказал Евфрейтер. Гришка таких два умел. Чем ругаться добороться, лучше кашины пороться, продекламировал наводчик. Саня потряс над ухом фляжку, понюхал. Вспомнил за руки, поморщился и выпил из горлышка свои положенные сто граммов. Через минуту ему стало необыкновенно, хорошо и весело. Аппетит разыгрался, в один миг он проглотил тушенку и приналег на кашу. Заряжающие с наводчиком возобновили разговор о шах. Сейчас их не стало. Изредка попадается какая-нибудь заблудшая. А вот в 42-м, когда я был в разведроте, там хватало. Бянкин вздохнул, поскреб поясницу. Командиром разведроты был у нас старший лейтенант Савич. Сорвик, голова, балагур. В общем, душа человек. Сам из-под Ленинграда, из Колпина. Есть такой город. Точно? Есть? — подтвердил Саня и, словно боясь, что ему не поверит, пояснил. — Там еще огромный завод. Я его видел из окна поезда, когда ездил с маткой в Ленинград. Ужасно длинный завод. Километра три забор тянется. Дождавшись, когда Саня закончит, Бянкин продолжал. — Таких командиров один на тысячу. Бывало, выстроить роту. И давай нас скрыть разными выразительными словами. Удивительно, сколько он знал этих выразительных слов. У нас от них ноги одервенеют и уши опухнут, а он все кроет и кроет. Заканчивал свою речу, он всегда такими словами. — Ну, погодите, кончу пить, так я за вас возьмусь. — А что, разве он так много пил? — спросил Саня. — Не больше других. Это у него такая поговорка была. Ефрейтор достал кисец табаком. Сань с наводчиком оторвали от газеты по колочку бумаги. Бянкин всыпал им по щепотке махорки. А ведь убили нашего старшего. Прервал длительное молчание Ефрейтор. Алягерку, кумалегер», — сказал наводчик. Ефрейтор покосился на него и сплюнул. Возвращались задания, прошли нетралку, а на передке его фриц и стукнул. Мина ему под ноги угодила. Так без костылей моего исхоронили. А какой был командир? Бянкин закрыл ладонью глаза и, горестно качая головой, долго жалел своего покойного командира. — Если толковать о вдруг начал Намешек, то ни у кого их столько не было, как у нас, когда мы выбирались из окружения. Если будете слушать, расскажу. Командир с заряжающим в один голос сказали. — Давай. Домешек свой рассказ начал из далекого прошлого. С марта 1943 года, когда Третья танковая армия попала под Харьковом в окружение, рассказал, как сгорел у него танк, а его самого в городишке Рогань, приютил сапожник и научил точать сапоги. «Сидим мы, работаем, вдруг открывается дверь, вваливается немецкий унтер. Морда лошадиная, тощий и черный, как копченый сика. Подошел к нам, поднял сапог с подметкой и сует в морду хозяину. Глянь, шнель, быстро, детофель. что ты такие, спросил Бенкин. Сейчас, быстро, черти, перевел Домишек и продолжал. Хозяин стащил свой сапог, стал приколачивать подметку. А немец... Уставился на меня, как гад на лягушку, а потом как рявкнет. Верзду! У меня от страха волосы взмокли. Стою, молчу, не знаю, как отвечать, то ли по-немецки, то ли по-русски. А немец орет, кто ты, и ругается по-своему. Наконец я осмелился и сказал, что родственник. Вас-вас, завопил фриц, брудер. — сказал хозяин и показал немцу три пальца. — Драйбрудер, троюрный брат. Ну и хитро же Фрид попался. Стал фотографии на стенках рассматривать. Всю квартиру обошел, вернулся и тычет мне в грудь пальцем. «Юда — Юда! Потом автомат с плеча снимает. Тут у меня, откуда ни возьмись, храбрость появилась. Закричал. — Найм, Юда! Их бин кавказец! «Ви из наме? спрашивает немец. «Абрекзаур», — ответил я. «Одно это имя кавказское. И знал. А потому, что такое кино было?» «Точно, было», — подтвердил ефрейтор. «А что на этот фриц?» «Да ничего». Натянулся в полк, бросил на верстак алюминиевую монету, погрозил мне пальцем. шаншон каукаузус, вирвердан дих безухин абрекзаур». И ушел. Через полчаса и я смазал пятки. Щербак зашевелился, поднял голову. — А где вши? — Ты не спишь? — удивленно спросил наводчик. — А зачем они тебе? — А вот, — начал Щербак. Когда мы ехали в эшелоне на фронт, один механик-водитель, старшина, поймал вошь, выбросил ее из вагона и сказал, — Не хочешь ехать — иди пешком. — Можно смеяться, Гриха? спросил Домишек. Саня закрыл глаза и увидел, как старшина снимает с воротника в уш, долго рассматривает ее, потом бросает на землю и говорит — иди пешком. — Не смешно, — подумал Саня. — глуп и противно. Печка остывала, угли подернулись пушистым пеплом, переносная лампочка, свисая из нижнего люка, бросала на дно ямы холодный мертвый свет. Который же час горит переноска. Ничего. А попробую я включить рацию, зарет, что опять аккумуляторы разряжаю. Саня хотел погасить переноску, но рука невольно потянулась к куче дров. Он набил печку дровами, завернулся в шубу и по привычке подвернул под мышку голову. — Осторожно, тщательно выговаривая слова, — запел Щербак — На мотив шахтерской песни о молодом канагоне. Моторы пламенем пылают, а башню лижут языки. Судьбы я вызов принимаю с ее пожатием руки. На повторе Щербака поддержали наводчик заряжающим. Домешик резко и крикливо. Бянкин, наоборот, очень мягко и очень грустно. Это была любимая песня танкистов и самоходчиков. Ее пели, когда было весело. И так просто, от нечего делать но чаще, когда был не в Моготу, тоскливо. Второй куплет нас извлекут из-под обломков, поднимут на руки каркас и залпы башенных орудий в последний путь проводят нас. Начал Бянкин высоким тенорком, а закончил звенящим фальцетом. Очень высоко, Осип. Нам не вытянуть. Пусть лучше Гришка забивает, сказал Домишко. Щербак откашлялся, пожаловался, что у него першит в горле и вдруг сдержанно, удивительно просторно, мелодично повел. И подлетят тут телеграммы к родным знакомым известить, что сын их больше не вернется и не приедет погостить. Саня, закрыв рукой глаза, шепотом повторял слова песни. Сам он подтягивать не решался. У него был очень звонкий голос, и совершенно не было слуха. Теперь Щербак с Ефрейтом пели вдвоем. хрипловатый бас и грустный тенорок Словно жалуясь, рассказывали о печальном конце танкиста. В углу заплачет мать-старушка. Слезу рукой смахнет отец. И дорогая не узнает, какой танкиста был конец. У Малешкина выступили слезы, горло перехватило. И он неожиданно для себя всхлипнул. Щербак с Бянкиным взглянули на него и залились пуще прежнего. И будет карточка пылица на полке позабытых книг. В танкистской форме при погонах, а он ей больше ниже них. Но сбились с тона, спели слишком громко и визгливо, и тем испортили впечатление. Последних куплет. Прощай, Маруся, дорогая, и ты, КБ, братишка мой. Тебя я больше не увижу, льжу с разбитой головой. Проревели все с такой отчаянностью и злобой, а потом. Угрюм, опустив головы, долго молчали.